И Агион, наконец, заговорил. «Да, шрамы у тебя страшные, парень. У меня больше нет сил бороться с этой тварью», — сказал Гет. Агион покачал головой и задумчиво продолжал. «Странно. У тебя ведь хватило сил, чтобы победить колдуна в его собственном доме, там, на Ускиле. И у тебя хватило сил, чтобы не попасть в ловушку древних сил?»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 «У всех вещей есть имена», — сказал Агион так уверенно, что Гет не решился повторить слова верховного мага Геншера о том, что силы тьмы, подобные этой, имен не имеют. Дракон на острове Пендер ведь тоже предлагал назвать ему имя Тени, но Гетт не слишком полагался на честность и искренность дракона, как не поверил он и обещанием серед насчет того, что камень расскажет ему все, что он пожелает узнать. «Если у этой тени и есть имя, — проговорил он после долгого молчания, — то, по-моему, она его мне не скажет». «Нет, конечно, — согласился Агион, — но ведь и ты не говорил ей своего имени. Тем не менее оно стало ей известно. На вересковых пустошах Оскила она назвала тебя подлинным именем, которое дал тебе я». «Это очень, очень странно!» Он снова впал в задумчивость. И в конце концов Гет не выдержал. «Я пришел к тебе за советом, а не для того, чтобы прятаться здесь, учитель. Не желаю я, чтобы эта тварь явилась и сюда, а она скоро это сделает, если я тут останусь. Однажды ты уже выгонял ее из этой самой комнаты. Нет»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 Этой твари только того и нужно — разрушить твое «я». И ей, надо сказать, это почти удалось. Ты слишком долго пробыл в обличии сокола. Нет, я не знаю, куда тебе идти, но одна мысль о том, что тебе делать, у меня есть. Хоть мне и трудно сказать тебе такое. Гет напряженно молчал. Он жаждал услышать любую правду —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 «Ты сам, ты сам должен начать поиски того, кто тебя ищет. Сам должен открыть охоту на своего преследователя». Гет молчал, слушал.